Глава 9 Война до победного конца. 11 ноября для английского представителя при штабе Объединенного командования генералиссимуса Фоша Уинстона Черчилля выдался особенно скверным. Загнанный в угол германский зверь не собирался сдаваться на милость победителей, а яростно показывал свои когти. Рано утром Черчилль получил срочное известие о новом налете вражеских дирижаблей на Лондон. Проверив вражеской пропаганде, что целью очередного налета будет Бристоль, англичане, опасаясь нового взрыва негодования мирного населения, перебросили часть сил ПВО столицы на запад страны. В результате этих действий Лондон остался без должного прикрытия с воздуха, чем и воспользовались пилоты берка Под покровом темноты три германских дирижабля смогли незаметно приблизиться к Лондону в ночь с 9 на 10 ноября. Неприятелям вновь были применены в большом количестве зажигательные бомбы в перемешку с напалмом, который английская столица впервые попробовала на своей шкуре. Главный удар врага пришелся по лондонским районам Саутуарк и Ламберт, где возникли три огромных пожара. Единственным отличием от прежних налетов послужило то, что сбросив бомбы, немцы были вынуждены спешно ретироваться, поскольку встретили серьезный отпор со стороны батарей зенитных пушек столицы, которые не были отправлены из столицы на защиту Бристоля. Зенитчики очень грамотно и умело организовали заградительный огонь своих секторов, не позволив монстрам Кайзера чувствовать себя полными хозяевами в небе над Лондоном, как это было ранее. Согласно многим рапортам командиров батарей, отмечались неоднократные попадания во вражеские дирижабли, но вещественных подтверждений этим бумагам на территории королевства обнаружено не было. Единственное, что можно было достоверно утверждать, так это то, что один из дирижаблей противника столкнулся с поднятым в небо заградительным аэростатом. Утром на месте крепления воздушного заградителя были обнаружены обрывки стального троса, остатки самого аэростата и фрагменты обшивки вражеского дирижабля. Эти находки давали возможность предполагать, что германский цепелин получил серьезное повреждение и ушел в сторону моря, где, скорее всего, погиб. За эту версию говорят некоторые находки, обнаруженные вблизи голландского побережья, но полностью подтвердить ее достоверность никто не мог. Кроме этого, под огонь Цепелинов попал секретный военный завод, выпускающий боевые отравляющие вещества для нужд британской армии. Это ставило на мечте Черчилля нанесении по немецким городам нового удара возмездия «Жирный крест». Германский налет стоил жизни 186 жителей Лондона. Свыше четырех тысяч он оставил без крова. Все это вызвало новый мощный взрыв негодования среди англичан. Напуганный его силой премьер-министр Ллойд Джордж заявил, что готов немедленно подать в отставку и даже назвал имя своего возможного преемника, лорда Керзана. После краткого совещания с ведущими министрами правительства премьер начал консультацию с королем Эдуардом. Читая эти строки, Черчилль в который раз чувствовал, как комок гнева подкатывает к его горлу. «Проклятые немцы в который раз наступают на самое больное для англичан место. Единственным ответом может быть только успешное наступление, а это значит снова крови смерть солдат Его Величества». Уинстон, как никто другой из британцев, знал, что новое наступление на Западном фронте после недавних потерь – это чистая авантюра, но его необходимо совершить, несмотря ни на что. В противном случае в его стране вспыхнет бунт, и тогда придется заключать сепаратный мир с ненавистным кайзером Вильгельмом. С тяжелым сердцем он запер полученную телеграмму в стол и отправился на прием к фушу у которого в это время был неприятный разговор с Першингом. Американский командующий явился к генералиссимусу при полном параде, всем видом показывая, что выполняет официальную миссию, возложенную на него его правительством, с которой он не вполне согласен. «Господин главнокомандующий, внутренняя ситуация, сложившаяся в моей стране, всерьез угрожает спокойствию и благополучию наших граждан, и поэтому, по поручению президента и Конгресса, я уполномочен заявить, что американские войска временно приостанавливают свое участие в войне с Германией. Говоря это, я хочу уточнить, что речь не идет о каких-либо сепаратных переговорах с противником» или выхода моей страны из состояния войны с немцами. Германский кайзер Вильгельм был и остается нашим заклятым врагом, с которым американский народ готов сражаться до победного конца. Из-за внутренних сложностей Америка не только не может больше направлять своих солдат в Европу, но по решению Конгресса я вынужден поставить вопрос о начале возвращения домой четырех наших дивизий. «Это решение американского Конгресса, решение окончательное и пересмотру не подлежит. С момента получения этого известия я обязан в течение двух недель вернуть своих солдат домой для наведения порядка в штате Техас». Чем дольше говорил Першинг, тем тоскливее становилось на душе у Фоша. До него уже доходили сведения о беспорядках творимых мексиканскими революционерами на южной границе США. Но что дела приняли столь серьезный оборот, генералиссимус слышал впервые. В его насквозь военном мозгу сразу вихрем проскальзывали одна за другой мысли о том, как все сказанное Першингом пагубно отразится на положении Западного фронта. То, что за последний месяц поток американских подкреплений стал медленно, но планомерно иссякать, Фош заметил раньше и внутренне был готов, что заокеанская помощь может уменьшиться, и это скажется на боеспособности общих войск. Вместе с этим полное прекращение переброски свежих дивизий из-за океана ставило жирный крест на честолюбивых планах союзников закончить войну еще в этом году. Благо, для этого были определенные условия. Взвалив на себя основную террость войны на свои плечи, русский медведь упорно ломал становой хребет германского рейхсфера, попутно добивая его последнего союзника Австрию. С подобным поворотом дела Фош еще мог, скрипя сердце, согласиться, но слова Першенко о начале возвращения американских соединений домой вызвали у француза настоящий шок. Объединенные силы англичан и французов были настолько подорваны непрерывными штурмами немецких укреплений, что основную ставку в грядущих наступлениях европейцы делали исключительно на американцев. Теперь же под угрозой срыва находился план всего наступления 1919 года, а это, по мнению Фоша, было совершенно недопустимым. Последовала бурная дискуссия между двумя полководцами, которая не привела ни к чему хорошему. Француз яростно возмущался, а Першинг с каменным лицом повторял, что таково решение Конгресса страны, а не его лично. В конце концов, Фош прекратил свои излияния и холодно известил американца, что принял к сведению позицию их боевых союзников, после чего военные расстались. Появление Черчилля с его известием о правительственном кризисе в Англии только подлило масла в огонь. Кого? Кого вы мне прикажете посылать в новое наступление? Американцы сворачивают свое присутствие, русский легион вместе с марокканцами полностью исчерпали свой боевой потенциал и нуждаются в пополнении своих рядов. «Из всех имеющихся у нас войск остаются канадцы и австралийцы, но с ними мы не можем прорвать линию Вильгельма, поскольку наши танки не предназначены для грязи и снега, коими природа поподчует нас в скором времени». Хитрый Черчилль дал время французу излить свой праведный гнев, а затем проникновенно произнес «произнёс». «Я прекрасно понимаю, господин генералиссимус, что сегодня у нас обоих не самый лучший день. Но что поделать, идет война, и мы зачастую маловластны над событиями. Поверьте, я не меньше вашего огорчен отказом американцев продолжить отправку своих войск в Европу. Но поймите и нас, господин Форш, если в самое ближайшее время мы не добьемся хоть каких-либо успехов, то я не ручаюсь, что это не усилит возникший взрыв недовольства среди нашего народа, и тогда британское правительство будет поставлено перед выбором. Выход из войны и заключение мира с Германией. В таком случае Франция останется один на один с германским кайзером, и все наши кровавые жертвы, принесенные ради общей победы, окажутся напрасными». Подумайте о возможном развитии событий в этом направлении, и тогда наши нынешние споры о необходимости наступления покажутся вам ненужным пререканием. Но будет уже поздно». От подобного наглого, едва завуалированного шантажа Фоша моментально передернуло. Он, как никто другой, помнил слова английского премьера что у его страны нет постоянных союзников, а есть лишь постоянные интересы. С глубокого детства он помнил рассказы взрослых о том, как англичане втравили Наполеона Третьего в войну с Россией, заставив французов внести главные тяготы и лишения этой кампании. Да и сам генералиссимус был прямым свидетелем того, как в далеком 1870 году Англичане бросили того же Наполеона на произвол судьбы после сокрушительного поражения под седаном от пруссаков. Все это Фош хорошо помнил и не желал, чтобы с его родиной вновь повторился тот же конфуз. Британцы отсидятся на своем острове с интересом глядя через канал, что творится у соседей. Я повторяю, сэр Уинстон, что самыми боеспособными частями на данный момент – являются канадский корпус и две австралийские дивизии. Других сил у меня нет. А если переговорить с Першингом? Ведь, как я понял, американцы собираются забрать только четыре дивизии и прекращают поставку новых. Но ведь под Мецем находятся три вполне боеспособные дивизии генерала Балларда. Не сдавался англичанин. «Дивизии Балларда еще не имеют боевого опыта, поскольку созданы совсем недавно из всего того американского контингента, что до сих пор находится в учебных лагерях», – огрызнулся Фош. «Так пусть они поскорее его обретут!» – пафосно воскликнул Черчилль. «Это надо согласовать с Першингом!» – продолжал упрямиться Фош, прекрасно зная, что за воины американцы. «Великолепно! Это я беру на себя, когда мы сможем нанести удар, если американцы дадут добро». «Не ранее 15 ноября, сэр Уинстон, и ни слова более, этот срок минимальный!» Так началась подготовка к штурму линии Вильгельма, который стал последней наступательной операцией союзников на Западном фронте этого года. Бершинг был не против привлечения дивизий Балларда, но с одним условием. Они должны были идти во втором эшелоне атаки, что вполне совпадало с намерениями самого Фоша. Главную ударную силу союзников, канадский корпус и австралийские дивизии срочно перебросили под Монс, где предполагался прорыв немецкой обороны с нанесением удара на Брюссель. На выбор места удара во многом повлияло сообщение главы военно-полевой разведки союзных войск полковника Гийома Фляша. По его сведениям, находившиеся на этом участке фронта немецкие части были сильно распропагандированы социалистами в пользу скорейшего окончания войны, и поэтому особого сопротивления не предвиделось. Американские части, находившиеся под Метцем, были переброшены под Монс по железной дороге, и это вызвало неприятный инцидент между союзниками. Французы, привыкшие не сильно церемониться с собственными солдатами, по привычке подали для транспортировки американцев вагоны, созданные специально для перевозки своих войск. Вся особенность этих вагонов заключалась в том, что снаружи они запирались на висячие замки, делавшие невозможным покинуть вагон по пути следования, Данное изобретение было сделано рациональными французами не от хорошей жизни, а в связи с массовым дезертирством из рядов армии в трудные для страны периоды военных катастроф. Свободолюбивые американцы бурно протестовали против подобного обращения с собой, но французы моментально выкатили заранее приготовленные пулеметы и янки покорились. Правда, их покорность была временной, и они высказали все, что только думали о союзниках по прибытию на фронт самому Першингу, приехавшему под Монс, чтобы напутствовать своих солдат. Конфуз возник первостатейный. Боевое содружество наций треснуло и пошло множеством трещин недоверия и помогло только вмешательство Фоша, который лично извинился перед Першингом, за недогляд своих подчиненных. Желая сгладить столь неприятный инцидент, генералиссимус в присутствии американца отдал приказ о понижении вызывания командира, посмевшего выставить против союзников пулеметы. Наступление началось рано утром 15 ноября после короткой, но мощной получасовой подготовки Бравые канадцы и австралийцы, лишенные ставшей уже привычной танковой поддержки, густыми цепями устремились на немецкие позиции. Риск провала атаки был огромен. Немцы уже успели доказать, что линия Вильгельма хорошо укреплена и весь расчет строился на данных господина Фляша. В начале атаки по наступающим частям ввелся одиночный пулеметный огонь из неподавленных огневых точек противника, но он не смог задержать штурмующие цепи, хотя урон им был нанесен серьезный. Молчали пушки обороны, которые, как выяснилось, потом были захвачены дезертирами по договоренности с агентами фляша. Когда канадцы ворвались в передовые окопы, их глазам предстала незабываемая картина. Впервые за все время войны произошла массовая сдача в плен немецких подразделений. Побросав винтовки, солдаты кайзера охотно поднимали руки, радуясь окончанию войны для себя. И первое, что они потребовали, когда их отконвоировали в тыл союзников – Хорошо их накормить вслед за сохранением жизни – это было главное условие, которым соблазнились немецкие солдаты, слушая посулы шпионов фляша. Прорыв обороны под Монсом стал полной неожиданностью для фельдмаршала принца рупрехта командующего этим участком фронта. Еще большим ударом стало известие об измене частей рейхсфера, открывших врагу дорогу в глубокий тыл фронта. За один день наступления союзники продвинулись на 6-8 километров, встречая на своем пути минимальное сопротивление. Вся с таким трудом выстроенная система обороны рухнула в один момент из-за банального предательства в обмен на чечевичную похлебку. Союзники сразу позаботились, чтобы эта причина сдачи в плен немцами была хорошо известна. Об этом во всеуслышание трубило радио, фотографиями усердно налегающих на еду германских солдат пестрили все французские и английские газеты. Множество листовок с годными условиями сдачи в плен падали с неба в расположение немецких частей, призывая положить конец войне и вернуться домой. Эффект прорыва под Монсом был устрашающим. Уже на четвертый день наступления передовые части канадцев подходили к Брюсселю, а австралийцы бодро вышагивали к намюру, геня перед собой разростненные части противника. Единственным положительным фактором в этой картине было то, что на остальных участках фронта была относительная стабильность. Под Гентом и Седаном германские войска отбили попытки союзников по прорыву линии немецкой обороны в новых местах. Также к огромной радости принца рупрехта и великого герцога Альберта более фактов массовой сдачи в плен не отмечалось. Союзникам лишь удалось расширить место прорыва, оттеснив в бок блистающие немецкие части, начав вводить в наступление американские соединения. В Ставке Фоша эти дни царило приподнятое настроение. Уже строились планы выхода на германскую границу и даже рейну Казалось, только чудо может помешать союзникам одержать вполне заслуженную победу. И это чудо случилось. Так хорошо начавшийся разбег союзных войск споткнулся о фельдмаршала Люденторфа, вновь блеснувшего своим талантом полководца. Экстренно прибыв с Восточного фронта 18 ноября, фельдмаршал стал срочно группировать ударный кулак у основания места прорыва союзников. С этой целью в дело был брошен последний стратегический резерв в виде второй саксонской дивизии, усиленной частями герцога Альбрехта, переброшенными из-под Седана и Монмеди. Всё это было сделано, несмотря на бурные протесты Гинденбурга и Альбрехта, Выслушав доводы своих оппонентов, Людендорф коротко сказал «или сейчас, или никогда», после чего все дискуссии были прекращены. Кроме создания ударного кулака, фельдмаршал с железной рукой наводил порядок и подтягивал дисциплину. Немедленно по прибытию на Западный фронт Людендорф предал военно-полевому суду командира второй й франкфуртской дивизии генерал-майора Грауде и весь его штаб, чьи солдаты открыли врагу фронт. Одномоментно было объявлено, что немедленному расстрелу подлежат командиры любого уровня, чье подразделение добровольно сдастся в плен, а члены их семей подвергнутся судебным преследованиям. Смертная казнь полагалась за чтение вражеских листовок и распространение пораженческих слухов. Военно-полевым судам были предоставлены огромные права проводить любые репрессии вплоть до расстрела. Для вынесения смертельного приговора судам было необходимо иметь двух свидетелей, подтверждающих факты измены. А если сложится ситуация, требующая принятия незамедлительных решений, то суды могли действовать по своему усмотрению. Под юрисдикцию военно-полевых судов отходили все воинские подразделения от взводов до полков включительно. Выше приговоры должны были утверждаться командующим фронта или его заместителями. За один только день 19 ноября по всему Рейхсверу по решению военно-полевых судов перед строем было расстреляно 458 человек, что мгновенно заставило всех недовольных спрятать свои языки как можно глубже. 20 ноября канадцы после непродолжительных уличных боев заняли Брюссель, а австралийцы развивали наступление на Льеж, когда Людендорф начал свое наступление. Одновременно с ним адгента принц Рупрехт наносил встречный удар по американским подразделениям. Решив использовать русский опыт, накануне наступления Людендорф приказал конфисковать в прифронтовой полосе все имеющиеся у населения рессорные брички и установить на них пулеметы. В условиях непогоды, когда танки и броневики противника просто не могли пройти по разлившейся от дождя и снега грязи, передвижной пулемет на конной тяге казался фельдмаршалу спасением из сложившейся ситуации. Уже первые дни наступления наглядно показали, как Людендорф угадал с введением столь необычного для западных войск элемента. Движущиеся по дороге американцы дорого заплатили за встречу с передвижными немецкими пулеметами. Подвергшись неожиданному удару, они развернулись из походного построения в боевые цепи и попытались атаковать немцев, но грамотно выстроенный пулеметный заслон свел на нет все их усилия. Ободренные своим успехом немцы сами перешли в атаку и вскоре солдаты из дивизии генерала Бартона позорно отступили к Монсу, оставляя на поле боя убитых и раненых. Действие войск принца Руприхта, не имеющего передвижных пулеметов, было менее удачным, чем действие Людендорфа. Немцам удалось лишь потеснить части дивизии снайпса, но не обратить их в бегство, что, впрочем, на фоне неудач последних дней было несомненным успехом. Удрученные и напуганные прорывом фронта немецкие солдаты впервые с гордостью подняли поникшие головы и выражали свою готовность идти в бой вместе с любимым фельдмаршалом Людендорфом. Теперь страх и боязнь охватили союзников. Стремительно сближающиеся друг с другом соединение Людендорфа и Рупрехта грозили отрезать так далеко ушедших в прорыв канадцев и австралийцев. 21 ноября Фош попытался атаковать наступающего Людендорфа, но французские войска наткнулись на свежевырытые окопы, заботливо обнесенные колючей проволокой. Все попытки союзников прорвать линию немецкой обороны были отбиты с большими потерями для них. Главной причиной неудачи являлась невозможность использования против врага артиллерии из-за плохих погодных условий. Дождь вперемешку со снегом не позволял подтянуть к окопам противника полевые пушки, чьи колеса буквально тонули в черном месиве грязи. Пока союзники безуспешно атаковали германские окопы, Людендорф продвигался дальше, пытаясь поскорее захлопнуть мешок окружения. Колесные брички хорошо проходили через грязь, что давало немцам хороший козырь в этой гонке навстречу принцу Рупрехту. В этот день удару подверглась 3-я дивизия генерала Уайтлоу. Промокшие и озябшие от холода солдаты не смогли выдержать яростного натиска немцев, поддержанного массированным пулеметным огнем, и отступили. Не имея достаточного боевого опыта, американцы хотя и демонстрировали чудеса индивидуальной храбрости и отваги, но были биты слаженными действиями боевой машины немцев. Чувствуя свое превосходство над противником, уловив кураж боя, германские солдаты мертвой хваткой вцепились в горло врагу и не собирались отпускать его ни на один миг. По плану Людендорфа наступающие соединения Рейхсвера должны были встретиться уже к концу дня 21 ноября. Но упорное сопротивление солдат Спайка не позволяло войскам принца Рупрехта полностью выполнить задуманное. Положение ухудшалось еще и тем, что в самое ближайшее время ожидалось прибытие канадцев, которые прекратили свое наступление и, оставив Брюссель, двинулись на помощь американцам. Одновременно с этим генералиссимус Фош не оставлял попыток прорвать фронт противника, нанося удары по всему участку фронта от Меца до Седана. Французы яростно атаковали противника в поисках слабых мест и вскоре выявили его. После длительного боя к вечеру 22 ноября они прорвали фронт под Монмеди именно там, откуда Людендорф снял войска для создания своего ударного кулака. Успех союзников, правда, достался большой ценой и носил локальный характер. Узнав о прорыве фронта, фельдмаршал Альбрехт Вюртенбергский с похвальной быстротой отвел свои войска на линию французско-германской границы под защиту крепостей Монмеди и Лонгвиль, Когда союзники, имея отставание, в полдня приблизились к новому рубежу обороны противника, они не смогли преодолеть его, не имея в своем распоряжении завязший в грязи артиллерии. На позиционный успех союзников на юге немцы ответили проведением газовой атаки против неуступчивых американцев. Истратив последние запасы Иприта, солдаты рупрехта смогли выбить янки с занимаемых позиций и продвинуться на соединение с Людендорфом, между которыми оставался трехкилометровый коридор, по которому еще был возможен отход войск союзников. Бросая орудия и повозки, застрявшие в грязи мертвым грузом, австралийцы и канадцы стремительно отходили, насколько им позволяли их усталые ноги. 23 ноября части канадского корпуса, отступающего от Брюсселя, попытались сбить Руприхта с занимаемых позиций, чтобы хоть немного разжать смертельные клещи окружения. Зная, что у войск Руприхта нет передвижных пулеметов, канадские солдаты попытались атаковать противника, используя свое численное превосходство, и жестоко просчитались. За ночь немцы успели по железной дороге для укрепления частей Руприхта перебросить свой ударный танковый отряд, состоящий из 18 машин. С огромными трудностями они были доставлены на передовую и установлены как огневые точки. Появление немецких танков, вооруженных пулеметами и пушками, было сильным ударом для канадцев. Дважды они атаковали окопы противника и каждый раз откатывались назад, устилая телами мокрую ноябрьскую землю. Свыше пяти тысяч человек потерял в этот день канадский корпус, из которых полторы тысячи человек убитыми. Аналогичный экзамен держали в то же время соединение Людендорфа против австралийцев, которые также оставили намер и отступали на запад. Они также пытались разжать смертельные клещи немцев, но Люгендорф легко справился с ними. Имея возможность быстро перебрасывать пулеметы в нужное для себя место, он без труда громил соединения австралийцев, чей наступательный дух угас и чьи действия становились вялыми с каждым неудачным боем. Что касается американцев, то собрав все свои силы, они тоже пытались атаковать противника, но безуспешно. К этому моменту американские соединения находились не в лучшей форме. Дважды разбитые, впервые попав под газовую атаку неприятеля, янки на данный момент представляли собой аморфные соединения, которые полностью утратили все свои боевые качества и желали только одного – оказаться в спокойном тихом месте, а лучше всего в Америке. Для повышения боевого духа солдат Першинг приказал направить в дивизии военных комиссаров, но эти меры времен гражданской войны в Америке не дали нужного результата. Напрасно, вооруженные большими жестяными рупорами в одной руке и звездно-полосатыми флагами в другой, метались военные комиссары среди идущих в атаку солдат и громкими призывами пытались приободрить американцев. «Солдаты! Президент и Американский конгресс надеются на вас! Все в атаку за президента Вильсона и генерала Першинга! Наши великие вожди ждут от нас победы!» Непрерывно неслось с одного края, и не менее бодрыми криками отзывалось с другого края. «Американцы, помните?» что вы сражаетесь за наши демократические ценности. Мы не можем проиграть в этой войне, иначе будет разрушена великая американская мечта. Вперед, парни! Надерем задницу паршивым бошам!» Так зазывно пытались поднять отвагу сатна американских сердец военные комиссары Першинга, но их старания пропали даром. Простые американцы, хотя и были напуганы грозными криками своих комиссаров, но, находясь на поле боя под немецкими пулеметами, они совершенно не желали гибнуть вдали от родины за европейцев. И потому, встретив яростный отпор немцев, нестройной толпой, обходя голосистых комиссаров, спасали свои жизни отступлением. «Стойте, солдаты! Если вы отойдете, это будет несмываемым позором нашему флагу и родине, и президент Вильсон жестоко накажет вас и ваших родных!» Истошно кричали американские комиссары, но их никто не слушал. И тогда, бросив бесполезные рупоры, они достали кольты и принялись угрожать беглецам. «Стойте, трусы! Ни шагу назад! Ваша родина в опасности!» Кричали комиссары, стреляя по своим же солдатам, но неожиданно для себя получили ответные выстрелы. Холодный англосаксонский прагматизм не предполагал наличия в американской душе идей непротивления насилию и, получив удар по щеке, янки без колебания нанесли ответный удар. Разгромив американские соединения, 24 ноября немецкие клещи сомкнулись, отхватив от главных сил союзников около трех дивизий. Не давая противнику опомниться, Людендорф уверенно гнал отступающие части американцев на Монс, где всего 10 дней назад был совершён прорыв. Желая спасти положение, к отступающим солдатам выехал сам Першинг, но появление командующего мало повлияло на обстановку. Усталые и измученные тяжелыми боями солдаты хмуро брели мимо Першинга, стараясь не смотреть ему в лицо. Напрасно генерал пытался силой остановить своих солдат. Возле Першинга останавливались только единицы, а десятки проходили мимо яростно негодующего командующего. И тогда с горечью в сердце генерал был вынужден согласиться на применение против своих солдат уже вполне опробованного для подобных случаев французского средства заградительные отряды со станковыми пулеметами. Только они помогли бегущим американцам прийти в себя и остановиться. Это, правда, носило вполне комичный вид – поскольку едва пулеметы застрочили, как американские солдаты дружно попадали на землю и стали размахивать белыми платками, неизвестно откуда взявшимися. Такого позора Першинг перенести не мог и вызвал к себе брикатных генералов Снайпса и Уайтлоу. «Вы грязные негодяи, позорящие честь американского флага и американского мундира! Я и президент Вильсон – «Выражаем вам гнев и презрение всего американского народа. Вы бездарно провалили важную стратегическую операцию, с помощью которой можно было закончить войну сегодня. Сегодня! Вы слышите это? Вашим преступным действиям нет никакого оправдания и снисхождения». Першинг бешено ходил взад-вперед пред стоявшими на вытяжку бледными генералами и яростно брызгал на них слюной. «Только смерть искупит ваши преступные ошибки перед лицом нашего народа Конгресса и Президента!» Генерал решительно подошел к походному столику, взял два нагана, заряженных одним патроном, и протянул их генералам. «Перед вами нелегкий, но справедливый выбор!» Либо вы стреляетесь, и вас похоронят как героев, а вашим близким будет выплачена пенсия со всеми полагающими компенсациями, либо вас расстреляют перед строем как предателей и врагов американского народа, а ваши семьи лишатся всех государственных пособий и будут подвергнуты судебному преследованию. Выбирайте! Першинг круто развернулся и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. За дверью застыла звенящая тишина, а затем очень громко, почти одновременно, прозвучали два револьверных выстрела. Американские генералы хорошо знали, американские президенты Конгресс шутить не будут, у них очень длинные руки». Ожесточенные бои на Западном фронте продлились до 2 декабря. За это время Людендорф успешно добивал взятые в кольцо дивизии врага, а союзники пытались удержать за собой доставшийся им столь дорогой ценой монс, что в конце концов им удалось. Грязь и мокрый непрерывный снег окончательно остановили воюющие стороны на тех рубежах, которые они успели захватить. Противники еще несколько дней вели вялую позиционную борьбу, не принесшую ощутимых успехов ни одной из сторон. Из германского мешка отдельными отрядами сумело выйти чуть больше тысячи человек, остальные сложили оружие. Вся проведенная операция обошлась союзникам убитыми, пленными и ранеными в 102 тысячи человек, Немцы потеряли около 60 тысяч, что было расценено Кайзером как огромная победа. Фош и Черчилль в оправдании своих действий указывали на существенное изменение в пользу союзников фронтовой линии, что тоже можно было считать определенным успехом. Однако, оценивая результаты ноябрьских боев, противники в глубине души были вынуждены признать, что полностью истощили свои силы и стратегические резервы, ни одна из противоборствующих сторон не могла наступать в ущерб остальным участкам фронтов, не опасаясь получить ответный контрудар. Наступило зимнее затишье. Но если бои на земле, достигнув своей кульминации, прекратились, война в воздухе только разворачивалась. Ободренный рапортом генерала Берга, Кайзер согласился отправить за океан дирижабли «Карл» и «Вильгельм». После недавнего налета на Лондон, число воздушных кораблей отряда «Берга» сократилось на один экипаж. Возвращаясь с боевого задания, погиб дирижабль лискин натолкнувшись в воздухе на заградительный аэростат противника – Ведомый опытным командиром Брандтом, он сумел дотянуть до берегов Голландии, где экипаж оставил гибнущий цепелин и был подобран немецким эсминцем, ради этого нарушившего территориальные воды нейтрального государства. Для кайзера, полюбившего каждый из дирижаблей, гибель Лисхен была большой утратой, но, несмотря на это, он дал согласие на посылку сразу двух своих воздушных кораблей, поскольку их полет мог в корне переломить ситуацию в пользу германии вылет состоялся рано утром 14 ноября точно в срок который определил кайзер медленно и неторопливо поднялись в воздух два сигарообразных тела доверху нагруженные горючим и боеприпасами в виду большой дальности полета берг сократил количество экипажа до возможного минимума отдав предпочтение пилотам, штурманам, механикам и радистам. Стрелки в этом полете были представлены единицами в виду полного отсутствия авиации у предполагаемого противника. Командиры кораблей Кранц и фон шрек получили по два запечатанных пакета, вскрыть которые они могли только в случае удачного завершения полета или разделения кораблей из-за погодных условий. Отрёт дирижаблей происходил в условиях полной секретности, поэтому даже для некоторых рабочих, обслуживавших ангары дирижаблей, исчезновение двух цепелинов было большой неожиданностью. Используя опыт пилотца и прежнего рейда Кскапа-Флоу, немецкие пилоты без особых препятствий достигли Аркнейских островов, после чего, совершив разворот, устремились к берегам Исландии. Далекое владение датской короны германские дирижабли миновали ровно через сутки от момента вылета из Рейха. в виду особой секретности полета, пилоты лишь ограничились наблюдением за стороной льда, как переводилось название острова, в мощные подзорные трубы, специально взятые на борт для этой цели. Убедившись, что взятый курс верен, и перед ними именно Исландия, Дирижабли вновь совершили разворот и медленно, но верно стали приближаться к берегам Америки. Каждый из воздушных кораблей имел свой код и сообщал исключительно только о себе, хотя двигались цепелины строго в пределах обоюдной видимости. Ночное движение над морем с ориентацией по звездам прошло на ура, что только подтвердило высокий класс отобранных берком экипажей. На подходе к Гренландии дирижабли встретились сильный встречный ветер, что несколько замедлило их продвижение к цели, но уже через несколько часов воздушный поток изменил свое направление, и воздухоплаватели спокойно заскользили к югу, с любопытством наблюдая огромные ледяные торосы которыми был покрыт этот гигантский остров. Был уже вечер, когда германские воздухоплаватели миновали мыс Фаравель, и устремились на юг, держа курс на Ньюфаундленд. Всю ночь и весь день 16 ноября дирижабли старательно огибали огромной дугой канадские владения англичан, стремясь сохранить свое инкогнито, чтобы в сумерках наступающей ночи выйти на одну из главных целей своего полета – Нью-Йорк. В Германии было уже утро, когда пришли долгожданные радиограммы, извещающие изнывающего от нетерпения Берга о благополучном прибытии его питомцев в Америку. Обрадованный известием генерал немедленно известил об этом кайзера и доктора Фрича. Такое повышенное внимание к полету дирижабля Вильгельма и двух высоких чиновников Второго Рейха обусловилось еще и тем, что все радиостанции Рейха, вещавшие на Америку в течение всего 15 ноября, проводили трансляцию особого обращения к американцам доктора Фрича. «К вам, простые жители Америки, обращаюсь я, скромный слуга своего народа, с предостерегающим известием. 16 ноября с помощью своего чудо-оружия войска кайзера Вильгельма нанесут удар возмездия по городу Нью-Йорку. Он направлен исключительно как предостережение американскому народу, который по воле своих правителей вовлечен в совершенно чуждую для него войну в Европе. Нам, двум великим народам, совсем нет необходимости уничтожать друг друга ради непонятных интересов богачей и толстосумов. Подумайте. Стоит ли продолжать эту разрушительную войну, которая теперь пришла в вашу страну и в ваш дом?» Так, сладкоголосо на хорошем английском языке, берлинский диктор из департамента доктора Фрича предрекал американцам ужасные времена, подобно древней пифии. вначале речь из-за океана позабавила американских радиостушителей и даже попала в отдел курьезов многих газет восточного побережья, американские обозреватели, все как один, усмотрели в ней скрытую слабость кайзера Вильгельма, скатившегося до столь низкого запугивания, и поспешили дать гневную отповедь проискам империи зла, как они называли на своих страницах германский рейх. Была уже глубокая ночь, когда два цепили несущих возмездия гордым американцам зависли над огромным городом. В мощных прожекторах, с помощью которых немцы обычно высвечивали свои цели на земле, не было никакой необходимости. Нью-Йорк горел и переливался яркими огнями домовой улиц, открывая перед экипажами дирижаблей фантастическую картину с высоты птичьего полета. Многочисленные огни большого города свидетельствовали о том, что американцы не собирались ложиться спать, продолжая и в ночное время делать деньги. Уверенно ориентируясь по течению Гудзона, дирижабли приближались к городу Желтого Дьявола, как называли его сами жители. Имея хорошие карты, воздухоплаватели без труда вышли к Манхэттену, сердцу Нью-Йорка, Спустившись ниже, Кранц повел своего Карла точно на свет факела знаменитой статуи свободы, холодно взиравшей на прибывших из-за океана странников в столь поздний час. Мягко распахнулись створки люков, и блики огней ничего не подозревавшего города заметались на темных боках бомб, и стомившихся в трюме дирижабля в ожидании своего часа. Отправляя своих питомцев в полет, Берг приказал бомбить город исключительно зажигательными бомбами, но Кранц решил немного нарушить генеральский запрет и сбросить парочку фугасов на знаменитую статую, ставшую негласным символом Америки. Дирижабль чуть отстал от своего воздушного собрата, который в этот момент уже проплывал над островом, держа курс на один из американских небоскребов «Метрополитен Лайф». Застыв над свободой, озаряющий мир штурман Карла неторопливо совершил последнюю доводку делений прицела и буднично нажал кнопку сброса. Дирижабль даже не качнуло от того, что он лишился малой части груза, зато десяток восторженных глаз наблюдали в бинокле за стремительно удаляющимися вниз бомбами. Две яркие вспышки в ночи свидетелиствовали, что цель поражена, а погаший свет факела, служившего маяком для идущих в Нью-Йорк кораблей, вызвал радостные крики у экипажа. Уже утром переживший ужасную ночь жители города увидели кошмарное зрелище. От прямого попадания бомбы в плечо их любимица лишилась правой руки, а угодивший в венец статуи фугас полностью разрушил величественное творение Бартольди, частично сохранив лишь подбородок и шею монумента. Разрушение статуи свободы не осталось незамеченным для Нью-Йорксов в крике ужаса Потрясли южную оконечность Манхэттена. Жители не понимали, что случилось, но проявляли настороженность. Никто из них не мог подумать об угрозе с воздуха. Многие с тревогой всматривались в горизонт океана в поисках вражеских кораблей, но там никого не было. Пока Кранц отвлекся на борьбу с американским символом, фон Шрек четко придерживался полученных инструкций и вывел своего Вильгельма на другую национальную гордость американцев – небоскреб Метрополитен. Огромная многоэтажная бетонная свеча в 52 этажа взмыла так высокого неба, что дирижаблю не пришлось слишком долго снижаться, чтобы обрушить свой груз на это чудо инженерной мысли – Мерно жужжали моторы Вильгельма, создавая все условия для точного сброса бомб с напалмом. Именно на их применении настоял Берг, исходя из желания устроить как можно больший переполох в этом мирном заокеанском курятнике, как назвал Нью-Йорк Острослов Цвишин. Щелчок, и вниз разом устремились пять бомб, которые падали точно на острые шпиль небоскреба. Наблюдавший в бинокле за всем происходившим из командирской рубки фон Шрек презрительно скривил губы, преподнося заевшимся американцам жестокий урок. Прошло несколько десятков секунд, и голова Метрополитен озарилась ярким огнем, который стал неторопливо сползать вниз по бетонным стенам здания. Столь необычное явление сразу привлекло внимание множество прохожих и зевак, сновавших в это время по улицам Манхэттена. Задрав головы, они с испугом, но больше с интересом, смотрели на внезапно возникшее пламя огня. Среди наблюдателей немедленно разгорелся спор, что произошло. Люди высказывали одно мнение против другого, но лишь несколько человек бросились вызывать пожарных. Все остальные продолжали стоять внизу и созерцать возникшее перед ними зрелище. Фон Шрек вновь улыбнулся. Все шло так, как он и рассчитывал. Невидимый снизу дирижабль мягко совершил небольшой боковой маневр и в перекрестии прицела замаячила густая толпа зевак, которая с каждой минутой становилась все больше и больше. Любителей поглазеть на необычное явление притягивало словно магнитом к горящему в вечернем глезданию. «Давай!» – скомандовал командир, и вниз мелким роем устремились осколочные бомбы, которые были специально загружены на Вильгельм по приказу фон Шрека. Зеваки до самого последнего момента не понимали, что это было. Понимание пришло лишь тогда, когда Нью-Йоркская мостовая вздыбилась от мощного взрыва. Раненые и напуганные люди бросились прочь, топча и калеча друг друга, образуя мишанину тел, по которым сверху ударила длинная пулеметная очередь. Моментально выяснилось, что очень многие нью-йоркцы хорошо читали отчеты о бомбежках Лондона, потому что вскоре раздались истерические крики «Монстры! Немецкие монстры! Прилетели!». После предъявления осколочной визитки фон Шрек посчитал, что маскировка его судна уже не нужна, и дирижабль быстро пошел на снижение, включив на своем корпусе яркие опознавательные огни для дирижабля Кранца. Карл моментально ответил своему собрату тем же и два цепелина, приступили к своей работе. Кранц уверенно вел свой корабль к небоскребу Вулвард, который превосходил Метрополитен на целых восемь этажей и не имел острого шпиля. Все десять зажигательных бомб угодили на его покатую крышу и мощной огненной волной покатились вниз, плотно обволакивая свою железобетонную жертву. Экипаж Карла с азартом смотрел, как огонь неотвратимо пожирает гордость американцев и тем самым поселяет страх и беспомощность в их прагматичных душах. Но возможность лицезреть огненное зрелище могли лишь механики дирижаблей. Все остальные члены команд были заняты работой. Объяв о своем прибытии, цепелины вышли на знаменитую «Пятую авеню», и стали методично бомбить расположенные внизу здания, при этом двигаясь навстречу друг другу. Ставя экипажу это задание, Берг собирался опробовать на деле новый метод огневой бомбежки с созданием единого очага пожара, недавно предложенный профессором Тоттенкопфом и его подопечные прекрасно выполнили поставленную перед ними задачу. Под воздействием негасимого напалма пылали дома и конторы, магазины и рестораны столь любимой горожанами улицы. Горел знаменитый небоскреб-утюг, на который фаншек сбросил сразу семь зажигательных бомб, по достоинству оценив это архитектурное творение Америки. Не прошло и получаса, как дирижабли встретились, а под ними уже стояла стена неукротимого огня. В яростной схватке германского напалма с американским бетоном и кирпичом победа осталась за изобретением Рейха. Под воздействием высокой температуры плавилась и разрушилось буквально всё, покорно отступая перед гением профессора Тотенкопфа. Немецкие пулемётчики азартно ловили в перекрестие прицелов своих пулемётов в людские толпы. Пожарные и скорые машины и с упоением обрушивали на них свои смертоносные свинцовые очереди. Крики, стоны и проклятия неслись со всех сторон от залитой огнем пожарища знаменитой авеню. Огненный столб единого очага огня поднимался все выше и выше, создавая угрозу для самих дирижаблей, которые ради точного попадания опустились на минимально безопасную высоту. Подобно мощному пылесосу, огненные потоки стремительно всасывали в себя воздух и, поднимаясь в небо, обрушивали огненный дождь искры головешек на близлежащие дома. Сила потока была столь мощной, что пострадали даже некоторые кварталы Бруклина и Бронкса, где были зафиксированы отдельные очаги возгорания. Убедившись, что задание Берга полностью выполнено, дирижабли устремились к гавани Нью-Йорка, где находилось множество торговых судов. Здесь не было такого яркого освещения, как на Манхэттене, и потому немцам пришлось включить носовые прожектора, принявшись шарить мертвецки бледными лучами по пирсам и причалам в поисках достойных целей. Проведя избирательную бомбежку наиболее крупных судов, цепелины стали сбрасывать свой смертоносный груз на склады, в которых хранились различные товары. При этом оба корабля применяли методику смешанной бомбежки, когда сначала на крышу склада падала обычная бомба, только после этого падал зажигательный снаряд. В отличие от бомбежки Манхэттена, здесь немецкие воздухоплаватели работали обстоятельно и неторопливо, прекрасно зная, на что им сбрасывать свои бомбы. Позже среди горожан пронесется слух, что на пожарище в порту был обнаружен сильно обгорелый труп человека, сжимавшего в руке электрический фонарь. Сразу станут говорить, что это немецкий шпион, который лучом своего фонаря снизу указывал дирижаблям Место расположения особо ценных портовых складов, на которых находилось воинское имущество, предназначенное для отправки в Европу. Полиция и ФБР не смогли с точностью идентифицировать тело погибшего, так как оно сильно обгорело. А также в эту роковую ночь многие работники порта погибли, находясь на своих рабочих местах. Выждав около полугода, агенты ФБР все же посчитали его за вражеского шпиона, регулярно снабжавшего подлодки неприятеля сведениями о времени выхода транспортных конвоев. Был написан соответствующий рапорт, и дело сдали в архив. Как бы там ни было, но ущерб от налета на порт был огромен. В первую очередь были уничтожены склады со снарядами и патронами. Охваченные огнём, они долго взрывались, сильно затрудняя работу пожарным, которые не могли приблизиться к пожару. Полностью выгорело несколько больших складов с воинским снаряжением и продовольствием. Когда люди смогли войти туда после окончания пожара, все металлические предметы, находившиеся внутри помещения, сплавились в бесформенные комки, укрытые пепельной коркой. Кроме этого, огонь уничтожил много запасов дерева, приготовленного для отправки за океан, и бочки с горючим, находившиеся под открытым небом. К огромному горю портовиков немцы также подожгли цистерны с нефтью, которая после взрыва огненной рекой хлынула на причалы и в воду, от отчего загорелось несколько пришвартованных судов, на которых была лишь вахтовая смена. Таким образом, сгорело шесть кораблей, и еще три судна серьезно пострадали от пламени, но их успели вывести подальше от причала. На утро в городе не вышло ни одна газета. Столь ужасно было состояние горожан, которые никак не могли отойти от шока, в который их вверх прилет германских монстров. Руины 5 авеню еще продолжали дымиться полтора суток, и никто точно не мог сказать, сколько человек погибло. Общий подсчет разнился от 8 до 15 тысяч, хотя и эти цифры могли быть заниженными. единственно достоверной была цифра в 34 тысячи человек. Именно столько людей подало заявление в мэрию города, объяв себя погорельцами, и предоставив соответствующие бумаги для получения помощи от государства. Покинув многострадальный Нью-Йорк, монстры Кайзера ушли в море, согласно полученному ранее приказу. Весь остаток ночи экипажи были заняты важной и очень опасной операцией, подозаправки топливных резервуаров своих кораблей. Взятые с собой в полет бочки с горючим, одна за другой отправлялись за борт, как только их драгоценное содержимое перекочевывало по специальным шлангам в опустевшие топливные баки цепелинов, которым предстояло выполнить вторую часть своего задания. Едва было получено подтверждение об успешной бомбежке Нью-Йорка, как ведомство господина Фричи разразилось громкими победными словословиями и комментариями. Министр пропаганды только и успевал, что готовил тексты своих выступлений в печати, на радио и перед многотысячными собраниями берлинцев. Основной упор был сделан на американских радиослушателей. Экипаж дирижаблей только заканчивал дозаправку, а господин Фричи уже радостно трубил о долгожданном возмездии США за их вмешательство в европейские дела и называл новые города, коим предстояло почувствовать на себе мощь германского чуда оружия Новой жертвой германских ястребов предстояло стать старушке Филадельфии, первой столицы США. Проснувшись утром 17 ноября, филадельфийцы с ужасом узнали о постигшей беде своих соседей и о том, что они будут следующими в списке городов германского кайзера, подлежащих уничтожению. В страхе и отчаянии припадали они к тарелкам репродукторов, одновременно смотря в небо, в ожидании появления над городом германских монстров. С каждым прошедшим часом страх и нервозность всё сильнее и сильнее захлёстывали город. Официальные власти Филадельфии находились между молотом и наковальней. Они ничего не знали о трагедии, постигшей Нью-Йорк, и поэтому ничего не могли сказать его разумительного на непрерывные телефонные звонки своих горожан. Ближе к полудню возле мэрии стала собираться внушительная толпа жителей – требующая выхода к ним мэра и объяснения, какие меры он намерен предпринять для защиты города от воздушной угрозы. Напуганный мэр ничего лучшего не смог придумать, как отдать приказ полицейским о разгоне толпы, что только породило убеждение в сердцах людей, что дела плохи и от них что-то скрывают» стражи порядка уже стали теснить митингующих слаженно работая кулаками и дубинками как в это время раздался истошный крик разом прекративший побоище монстры монстры прилетели и действительно со стороны океана к городу быстро приближались две тупоносые громадины с черными крестами на боках дав команде возможность отоспаться несколько часов фон Шрек и Кранц, выйдя на расположенный на побережье городок Атлантик-Сити, устремились вглубь континента, строго придерживаясь нитки железной дороги, соединявшей атлантическое побережье океана с Филадельфией. Немцы были прекрасно подготовлены к своей миссии. Они неоднократно проигрывали весь план операции и действовали подобно хорошо отлаженному механизму. Едва только городские кварталы оказались по курсу дирижаблей, как они быстро разделились. Фон Шрек направился в сторону порта, а Кранц, как специалист по войне с американскими национальными достояниями, стал летать над городом, время от времени постреливая из пулемета по толпам мечущихся горожан и сбрасывая вниз гранаты, коих на борту было в избытке. Командир Карла с помощью карты выискивал знаменитый Индепенденс Холл и расположенные на нем колокол независимости. Зная, как трепетно относятся американцы к атрибутам своей молодой истории, Берг рекомендовал как можно больнее бить по ним, вселяя тем самым страх и неуверенность в сердца Янки. Искомый объект Кранц быстро нашел, руководствуясь путеводителем по Филадельфии, без труда опознав двухэтажное строение из красного кирпича по острому шпилю его колокольни, на котором висел знаменитый колокол. Для бомбежки этого национального символа Берг приказал употребить особо мощные бомбы, которые не были сброшены прошлой ночью на Нью-Йорк. Карл опустился на самую минимальную высоту, с которой можно было проводить безопасное для корабля бомбометание, и изготовился для бомбежки. «Михель!» – прокричал Кранц по телефону штурману. «Если уничтожишь этот американский сарай с первого залпа, то получишь от меня двойную порцию шнапса и поместье с хорошим доходом от кайзера». Ободренный столь щедрым призом, штурман так усердно и тщательно совершил прицеливание, что сброшенные вниз первые пять бомб точно угодили в цель, накрыв его своими разрывами. Когда дым и улеглись, стало видно, что от американской гордости почти ничего не осталось. На том месте, где находился Индепенденс Холл, теперь лежала огромная груда дымящегося кирпича, Каким-то чудом уцелело левое крыло здания, от которого остались лишь пустые остовы первого этажа. Знаменитая колокольня, куда угодили сразу три бомбы, была обращена в прах вместе с прилегающими к ней другими частями здания. Американская святыня была буквально сметена с лица земли, разбросав в разные стороны свои многочисленные обломки, в том числе и знаменитый колокол, который от удара о землю раскололся на несколько частей. «Что делать, Герр, командир? Разрушать полностью или с них хватит и этого?» спросил Кранца штурман и тут же получил категорический ответ. «Никаких колебаний, Михель! Кайзер и Рейх не простят нам подобной мягкотелости. третий залп тремя бомбами и добавьте немного напалма». Получив столь исчерпывающий приказ, штурман произвел нужную манипуляцию с панели управления, и новая партия бомб с завыванием устремилась вниз. Михель с лихвой отработал свое новое имение. Independence Hall перестал существовать. Тем временем, пока Кранц боролся с национальными достояниями Америки, фон Шрек был занят более важным делом. Выведя свой дирижабль к порту, он принялся неторопливо бомбить портовые склады с подозрительной точностью, зная, где располагались военные грузы. Позже это обстоятельство вновь натолкнуло ФБР на мысль о наличии в Филадельфии Враресской агентуры, но было уже поздно. Огромное количество воинского снаряжения и боеприпасов было уничтожено немцами в этот день в порту. Напрасно охрана порта пыталась обстреливать вражеский дирижабль из своих винтовок. Цепелин был недоступен для их оружия, поскольку имел противопулевую броню. В ответ на залпы охраны с борта дирижабля ударили спаренные пулеметы которые быстро отбили охоту у американцев вести огневую дуэль с противником. Медленно и неторопливо бомбил фон Шрек вражеские причалы и каждый раз радостно покрякивал, когда после сброшенных вниз бомб к небу поднимались новые клубы дыма и огня. Порт уже хорошо горел, когда по Коберст-лейтенанту присоединился Кранц, главной целью которого стали судостроительные верфи, Могучий град бомб и зажигательных снарядов обрушился на крыши филадельфийских корабельных мастерских и заводов. С немецкой педантичностью Михель сбрасывал вниз свои смертельные гостинцы, порождая на земле смерть и разрушение. Прошло около часа с момента появления небесного врага, а порт уже был полностью объят пламенем, которая с угрожающей быстротой стала перебрасываться на близлежащие дома. Когда пожарные машины попытались потушить пожары к городской черте, то на них сверху обрушились пулеметные очереди. Немцы всячески препятствовали тушению огня. Разбомбив порт, оба дирижабля двинулись вдоль главной улицы Филадельфии, сбрасывая на крыши домов остатки зажигательных бомб выделенных для нынешней бомбежки. Конечно, того огромного очага пожара, что немцы создали прошлой ночью, здесь не было, но очень многие кварталы пострадали от немецкого огня. Кроме этого, большой ущерб городу нанесли артиллерийские снаряды, которые рвались в горящем порту весь день и всю ночь, наводя ужасно мирных и добропорядочных жителей города братской любви. Всего в этот день погибло чуть более 900 человек, что по сравнению с жертвами Нью-Йорка было мизером, но сам факт повторного налета на американский город говорил о силе врага и его уверенности в себе. Дирижабли покинули разоренную Филадельфию около трех часов дня, взяв курс на Вашингтон, к которому они прибыли уже поздно вечером, двигаясь строго по железнодорожному полотну которая, подобно путеводной нити, точно вывела их к американской столице. В самом Вашингтоне с самого утра царил страх и хаос. Еще поздно ночью из Нью-Йорка стали поступать тревожные вести о германском налете. Срочно вызванный в Белый дом начальник штабов с бледным лицом стоял на вытяжку перед негодующим Вильсоном и не мог сказать ничего конкретного. Известие о появлении в небе над Америкой вражеских дирижаблей было самым скверным, если не сказать смертельным, для президента. Переизбираясь на второй срок, он клятвенно заверял избирателей, что Америка не будет воевать в Европе. А когда США все же ввязались в войну, Вильсон торжественно поклялся на Библии, что ни один вражеский снаряд не упадет на американскую землю. Теперь, когда все заверения президента оказались пустым звуком, о новом переизбрании можно было смело забыть. Событие этого дня летели вскачь, подобно чистокровному скакуну и все вести, приходившие в столицу не приносили радости вильсону. Отправив начальника объединенных штабов разрабатывать оборонные мероприятия, президент срочно собрал заседание кабинета, которое началось лишь в десять часов. Именно в это время из разоренного Нью-Йорка поступили первые полные сведения об ущербе, нанесенном врагом. Министры с ужасом перечитывали сообщения о пожарах и человеческих жертвах. Никто из них не предполагал, что страшная война постучится в двери их родных домов. Не прошло и 15 минут, как заволнованный секретарь доложил мистеру-президенту, что согласно сообщению немецкого радио, транслирующего передачи на Америку, следующими жертвами германской бомбежки будут Филадельфия и Вашингтон. Это сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Всех охватили волнение и неуверенность, за которыми вскоре появился страх. Все срочно потребовали прибытия начальника штабов и, подчиняясь общему требованию, Вильсон вызвал Блиса в Белый дом. Когда генерал прибыл в овальный кабинет, его слова повергли собравшихся людей в шок. Американская армия была беспомощна что-либо противопоставить чудо-оружию противника. Единственным оружием, способным бороться с воздушными монстрами, были крупнокалиберные пулеметы, Но их было очень мало, и все они находились на портовых складах в Нью-Йорке, ожидая скорой отправки в Европу. Пока близ все это говорил, в овальный кабинет вновь вошел секретарь с известием о появлении немецких дирижаблей в районе Атлантик-Сити. «Мы следующие, мы следующие в списке на уничтожение, так сказала берлинское радио, Испуганно встречал министр торговли, едва за секретарем закрылась дверь. Вильсон раздраженно махнул рукой в сторону паникера. «Скажите, Близ, как быстро они смогут добраться до нас, если исходить из того, что сообщение немцев правда?» «Я твердо уверен, мистер президент, что это хитрая уловка врага, направленная на то, чтобы посеять панику и отвлечь наше внимание». По мнению объединенного штаба, все это делается только с одной целью – обеспечить дирижаблям врага спокойное возвращение домой. Совершив перелет через океан и нанеся удар по Нью-Йорку, немцы не способны совершить более глубокое проникновение на территорию нашей страны, так как полностью исчерпали весь запас горючего. «Согласно мнению наших специалистов, чтобы вернуться, дирижабли противника должны произвести дозаправку. Скорее всего, это будет сделано с помощью транспортных кораблей, заранее высланных к нашему побережью. А лучшее прикрытие для этого хаос и смятение в главном штабе противника», – Браво отрапортовал Блисс. Ну а если предположить невозможное, и противник все же решится на вторжение в глубь страны и атакует Вашингтон, тогда как? Для обороны столицы необходимо перебросить воинские части из Балтиморских лагерей, там есть пулеметы в достаточном количестве. А когда следует ждать врага? Чисто теоретически близ. Я не могу ответить на ваш вопрос, мистер президент, не зная места повторного вторжения врага. Предположим, что это Филадельфия, а время – час дня. Я думаю, не раньше завтрашнего утра, сэр. Тогда отдайте приказ о начале переброски солдат из лагерей. Близ недовольно скривился. Сэр, в этом нет необходимости. Как верховный главнокомандующий, я приказываю вам перебросить дивизию с пушками и пулеметами для защиты нашей столицы. Идите! вильсон И генерала как ветром сдуло. Давно он не видел президента в таком состоянии. Наступило временное затишье, которое нарушилось в два часа звонком из Филадельфии. Пророчество господина Фриче было верным. Вот тогда Белый дом захлестнула лавина паники. Вновь враг бомбил Америку. Вновь были жертвы и потери. Сомнений больше не оставалось. Следующей целью врага был Вашингтон. Опять был вызван Близ, на голову которого обрушился шквальный град упреков и неудовольствия со стороны президента. Еще больше масла в огонь подрило сообщение генерала, что войска прибудут только завтра днем, а возможное время прибытия в город врага – этот вечер. Для бедного Вильсона это была последняя капля. Громко крича и топая ногами, он гневно поносил блиса и всех американских генералов, называя их бездельниками и проходимцами, которых он обязательно отдаст под суд за то, что благодаря своей некомпетентности они оставили столицу без защиты. С каждым словом, с каждой угрозой, брошенной в адрес военных, Вильсон все больше и больше багровел. Неожиданно он поперхнулся на полуслове схватился за голову, а затем стал стремительно оседать на пол, что-то невнятно мыча. Вызванный врач констатировал у президента апоплексический удар, о возможности которого он давно его предупреждал. Вильсону срочно пустили кровь и поставили на затылок дюжину медицинских пиявок. Вскоре он открыл глаза, но речи движения в правой половине тела были затруднены. Внезапная болезнь президента немедленно породила панику среди членов кабинета. Вице-президента Томаса Маршала в этот момент не было в столице, и никто не знал, что делать дальше. Все министры с испугом переглядывались, не зная, что предпринять. Единственным человеком, который не потерял голову в столь трудной ситуации, оказалась Эдит Вильсон. Видя, что среди сотрудников царит полный хаос, она смело пошла на отважный поступок. Уединившись на некоторое время с мужем, она вышла из президентской спальни и негромким, но твердым голосом объявила – перед угрозой нападения врага президент Вильсон приказывает начать эвакуацию правительства и Конгресса в Арлингтон, а если это будет необходимо, то и в Ричмонд. Едва эти слова были произнесены, как все пришло в движение. Специальные курьеры помчались на Капитолий и прочие государственные учреждения со страшным известием об эвакуации и болезни президента. Через три часа из Вашингтона потянулись первые караваны беженцев. Для президента и конгрессменов были выделены специальные железнодорожные вагоны, в которых правительство и парламент срочно покинули столицу. Совсем иное положение было у простого населения. Как только слухи о начавшейся эвакуации стремительно поползли по городу, Уже заранее извещенные по радио господином Фричи вашингтонцы моментально рванули из обреченной столицы. Спешно хватая детей и близких, погрузив на подводы и автомобили все самое необходимое, столичные жители устремились прочь, спасая свои жизни. С каждым часом поток беженцев становился все больше и больше, вызывая пробки и столпотворения, которые в свою очередь порождали драки и схватки спускающихся в вечерних сумерках неразбериха и толчья нарастали в арифметической прогрессии и появление немецких дирижаблей стало той искрой, которая взорвала пороховую бочку крики монстры монстры моментально превратили беженцев в неуправляемую толпу которая бросилась бежать сминая все на своем пути немцы немедленно добавили огонька Приближаясь к столичным кварталам, подобно древним готам, ворвавшимся в Рим, господа Тевтоны немедленно ударили по людской толпе из пулеметов и забросили несколько зажигательных бомб на первые крупные дома, оказавшиеся на их пути. Прекрасно проинформированные господином Фричи о свойствах Напалма, американцы стали судорожно разбегаться от загоревшихся зданий, не пытаясь их потушить. Дойдя до своей последней точки маршрута, немцы принялись основательно очищать свои бомбовые отсеки, которые заботливо приберегли для американской столицы. Мощные прожектора слонамечи прорубали сумрак ноябрьского вечера, выводя под прицелы дирижабли различные здания и толпы людей, бегущих прочь от света, подобно тараканам. Ничуть не колеблясь, когда они проходили над вереницами беженцев, не успевших убраться в сторону с их дороги, цеперины сбрасывали вниз осколочные бомбы, поражая несчастных людей. Вслед за бомбами азартно стучали пулеметы и летели гранаты. Рейхсвер торопился свести давние счеты с американцами. Оказавшись над Капитолием, Карл торжественно завис над зданием Конгресса и из его смертоносного чрева под восторженные крики экипажа посыпались бомбы. Наслаждаясь мигом славы, Кранц приказал Михелю несколько растянуть процесс уничтожения вражеского осиного гнезда, поэтому бомбы, падавшие на обреченное здание, падали не огромным роем, а были подобны темным каплям дождя, каждая из которых несла смерть и разрушение людям. И вновь сраженная взрывом рухнула на мостовую статуя свободы, горделиво венчавшая шпиль купола Капитолия. Сам железобетонный купол вершина творения американской архитектуры выдержал прямое попадание шести фугасных бомб прежде чем с грохотом обрушился внутрь, погребая под собой людей, не успевших оставить здание. Раз за разом неутомимо ронял Карл сверхтяжелые бомбы из своего арсенала на Капитолии, пока он не превратился в руины. Выполняя приказ кайзера, Кранц спустил дирижабль почти до верхушек деревьев, чтобы как можно лучше заснять вид горящего здания на пленку. Вслед за этим были разрушены мемориалы Вашингтону и Линкольну. Стелла первого президента Америки стала стремительно оседать, как только у ее основания разорвались четыре фугасные бомбы, сброшенные с дирижабля. Зато с мемориалом Линкольна Кранцу пришлось повозиться подольше, неторопливо превращая в пыль этот величественный памятник методично, раз за разом сбрасывая бомбы с минимальной высоты на американскую реликвию. На долю фаншрека выпало разрушение Белого дома, на который обрушилась вся мощь арсенала Вильгельма. Резиденция американских президентов превратилась в горящие руины уже после первой серии бомбометания. Однако фон Шреку это показалось недостаточным, и он бомбил несчастное здание, пока от него остался лишь один пылающий фундамент. Выполняя приказ кайзера, фон Шрек снимал весь процесс разрушения Белого дома на кинопленку, для чего облетал горящее здание с разных сторон. Конечно, немцы не предполагали застать врасплох президента Вильсона в своей резиденции, столь основательно они бомбили Белый дом с явным желанием превзойти англичан, которые в 1814 году сожгли резиденцию американского президента. Сегодня они старались так, чтобы президенту Вильсону уже было некуда возвращаться. Вслед забилым домом трагическая судьба постигла здание Верховного суда США, а также здание ФБР, оказавшееся на его пути. Последнее было вписано в полетное задание фон Шрека особым пунктом рукой полковника Николая, и Берг не смог отказать ему в таком пустяке. Благо команде дирижабля не пришлось особо искать его на Пенсильвания-авеню. Немцы бомбили Вашингтон основательно и методично, не торопясь выискивали нужные им объекты и, захватив их лучами прожекторов, основательно стирали его с лица земли, при этом рачительно расходуя свои боеприпасы. После каждого прохода дирижабля над тем или иным районом Вашингтона внизу оставались лишь одни пылающие развалины. Когда основные цели были поражены и бомбы с напалмом закончились, на крыше домов полетели маленькие термические зажигалки, которые господа Тевтоны заботливо привезли из-за океана, для демонстрации в американской столице последнего достижения своей военной машины. Чувствуя себя полностью хозяемой положения, немецкие дирижабли покинули Вашингтон только за полночь, растворившись подобно призракам в ночном небе. За этот налет погибло свыше двух тысяч человек, некоторые части из которых были раздавлены во время массовых давок самими американцами, совершенно потерявшими голову от страха перед немецкими дирижаблями. Раненых было гораздо меньше, всего чуть более тысячи человек, что наглядно говорило о высокой степени паники, что охватило людей. Утром следующего дня в разбомбленный и разоренный врагом Вашингтон прибыли армейские части из Балтиморских лагерей, которые полностью взяли под свой контроль обстановку в городе, начав пресекать действия мародеров, успевших показяничать в растерзанной врагом столице. Ровно через сутки после начала эвакуации из Арлингтона вернулось правительство во главе с отошедшим от болезни президентом. У Вильсона полностью вернулась речь, но нарушение движений в правой половине тела сохранилось. Однако еще раньше стали возвращаться в город простые горожане, которые услышали по радиообращение доктора Фричи, известившего столичных обывателей, что больше бомбежек не будет, и американцы сразу верили ему. Тем временем за океаном в районе Восточного Средиземноморья разворачивался последний акт затянувшейся войны. Британский экспедиционный корпус, вторгшийся во внутренние районы Турции, испытывал сильные затруднения в борьбе с непокорным Кемаль-Пашой. Бросив все свои силы против англичан, новоявленный лидер турецкой нации вел успешную борьбу с противником. Кемаль-Паша не имел громких побед, Но каждая маленькая победа в стычках с отрядами англичан немедленно возводилась в ранг огромного успеха и наполняла сердца и души турок уверенностью в их окончательной победе. Сумев остановить дальнейшее продвижение врага к коньи, Кемаль Паша стремился обескровить врага мелкими боями, навязать англичанам чисто позиционную войну, чтобы в конечном итоге свести все дело к блокаде врага, как это было при отражении английского десанта в галиполе Такая резвость и уверенность в своих действиях была обусловлена одним важным фактором, на который командующий британским корпусом неоднократно указывал в своих посланиях в Лондон. Между генералом Юденичем и Кемаль-Пашой была заключена тайная договоренность, которая полностью развязывала руки мятежному генералу. Турецкий лидер соглашался с переходом к русским Стамбула с проливами турецкой Армении Трапезунда, Александретты и Антиохии. Последняя была включена по просьбе патриарха Тихона, строившего грандиозные планы по объединению всех центров православия под эгидой московского патриархата – Кроме этого, турки были вынуждены признать независимость Курдистана под протекторатом России. Взамен Кемаль Паша получал от Юденича твердые гарантии возврата Синопа и всех других турецких земель, занятых русскими войсками, а также полное невмешательство России в борьбу турецкой армии с английскими войсками. На тайной встрече с личным представителем Корнилова господином Юсковым Кемаль-Паша получил заверение от верховного правителя, что русские согласны оставить в руках Турции Черноморское, Эгейское и Средиземноморское побережья и не претендовать на малоазийские земли. В свою очередь турецкий лидер согласился с утратой турками Палестины Сирии и Месопотамии как неизбежной платы за проигрыш в нынешней войне. Как результат этой встречи было тайное возвращение Юдинича туркам части трофейного оружия, доставшегося русской армии в результате ее последнего наступления. Одновременно с этим адмирал Колчак вел санкционированные Корниловым переговоры с египтянами о признании их независимости и оказании военной помощи. С этой целью в Александрию был направлен эсминец Корфу со специальным посланником адмирала, капитаном второго ранга Хвостовым. Король Фуат был очень обрадован появлению у себя в порту русского корабля. Это наглядно подтверждало слова тайного королевского советника господина Блюмкина, что Египет не останется один на один с грозной Англией, как это было в прошлом веке, при попытке египетского Паши обрести независимость. Присутствие Корфу гарантировало удержание британского флота от активных действий, а в случае нападения – ответный удар со стороны флота Колчака. Хвостов вел энергичные переговоры, постоянно мотаясь с корабля на берег по несколько раз на дню, передавая шифровки в и получая ответы, Обе стороны договорились, что английский приоритет над Суэцким каналом будет сохранен, и вместе с этим король предоставлял Александрию под базу российского флота сроком на 20 лет без права одностороннего расторжения договора по настоянию Фуада. Хитрый араб прекрасно понимал, что только противостояние двух могучих держав позволит ему сохранить свою власть в стране и ловко лавировал между интересами противников. Основные параграфы договора о признании власти короля Фуада были подписаны 16 ноября, о чем была уведомлена ставка и о чем ровно через сутки были извещены господа союзники. Реакция Лондона была однозначно негативной. Появление русских в сфере британских интересов было неслыханным делом. И если бы не было войны, Англия, несомненно, объявила войну России и отправила бы против самозванцев Влада весь свой флот для наведения конституционного порядка, как это было прежде. Однако нынешнее положение владычи Цимарей оставляло желать лучшего, и поэтому ноты протеста были более выдержанными, без переходов опасных граней, за которыми находился разрыв союзнических отношений. Нынешняя нестабильная ситуация с американцами, взрывоопасное положение внутри страны, делали русские штыки незаменимым орудием в борьбе против германского кайзера. В ответ на гневные упреки форен русские дипломаты спокойно отвечали что в результате переворота главная собственность англичан Суэцкий канал по-прежнему находится в их руках, и никто не покушается на эту собственность английского монарха. Король Фуат занимает твердую антитурецкую и антигерманскую позицию, что никак не может нанести вред союзническому делу, А что касается гибели английских подданных в результате революции, так король обещал разобраться и твердо наказать виновников этих бесчинств. И от себя с сочувствием добавляли «Что поделаешь, азиаты, вам ли не знать их дикие нравы?» Лондон отвечал Москве депешами, а сам, в свою очередь, тайно готовил экспедицию в Александрию, помня свою прежнюю блестящую высадку десанта для устранения режима Араби-Паши, который в далеком 1883 году создавал большие неприятности для Туманного Альбиона. Вся операция была назначена на 22 ноября, поскольку благодаря арабской болтливости англичане уже знали, что Александрия вот-вот должна была стать русской базой, Для свержения короля Фуада Лоренс выдвинул самые лучшие свои силы, отправив к Александрии эскадру в составе семи линкуров и трех крейсеров. Адмирал сам возглавил эскадру на флагманском корабле «Лорд Нельсон», ведя вслед за собой имплэкейбл, Лондон, Куин, Дункан, Альбемарл и Беллорг. Вместе с ними в походном кельваторе шли крейсера Дрэк, Ливерпуль и Фальмут. Зная, что Фуат находится в Александрии, англичане надеялись в один день разрешить возникшую проблему и, вручив власть Хидиву Мансуру, вновь вернуть Египет под свое полное влияние. Все было прекрасно, но восточная болтливость может играть в разные ворота, и поэтому о планах англичан через разоткровенничавшегося Хидива Мансура сначала узнал сам король, а затем и Хвостов. Поэтому на перерез британской эскадры вышли главные силы русской средиземноморской эскадры. Линкоры Александр III, Николай I, Екатерина Великая, линейный крейсер Измаил, два броненосца Евстафи и Пантелеймон, а также крейсера Кагул, Очаков с отрядом миноносцев, прикрывавших два гидротранспорта. Колчак также лично ввел в бой свою эскадру. Первыми к Александрии ровно в 9 утра подошли британцы. Маневрируя в море, они потребовали от египтян немедленного разоружения фортов и береговых батарей дав на раздумье всего 40 минут. После короткого совещания находившийся на Корфу капитан Хвостов открытым текстом обратился к англичанам с известием, что со вчерашнего дня Александрия русская база и появление британского флота нежелательно в ее водах. Англичане в ответ хранили гробовое молчание, всем своим видом показывая, что сообщение с корфу было явно не для них. Тогда экстренное сообщение было отправлено Колчаку, который лаконично ответил «Держитесь, помощь идет». Сделано это было открытым текстом с тем расчетом, что его прочтут британцы и воздержатся от резких действий. Однако предупреждение русских кануло в лету. Адмирал лоренс имел четкий и ясный приказ во что бы то ни стало занять Александрию и подавить мятеж. Чувствуя решимость противника и желая не допустить кровопролития, эсминец Корфу высадил на берег Хвостова а сам под командованием капитана-лейтенанта Калюжного направился в сторону британской эскадры. Это был храбрый и отважный поступок. Лоренц немедленно запросил дальнейшие инструкции с Мальты, где находился особо поверенный по делам империи на востоке лорд Вудсток и в ответ получил яростный ответ «Выполнять приказ». После этого Орудия британской эскадры дали предупредительный залп по русскому эсминцу. Огромный лес белых столбов вырос перед Корфу, преграждая дорогу отважному кораблю. Калюжный немедленно оповестил Колчака, что атакован британцами и вступает в неравный бой. Единственным спасением эсминца в этой схватке была его скорость, благодаря которой корабль мог идти на прорыв из Александрии на соединение с эскадрой, но Калюжный поступил иначе. Он устремился в атаку на ближайший линкор британцев Куин и, приблизившись к кораблю, выпустил по нему торпеду. Действия русских моряков были столь неожиданными для британцев, что они просто просмотрели рывок Корфу за что поплатились поражением линкора. Пораженный в носовую часть Куин моментально осел по ватерлинию, набрав в себя значительное количество забортной воды, а линкор сразу сделался неповоротливым. Как только русский корабль проявил свою азиатскую коварность, благородные европейцы немедленно ответили ему огнем всех калибров. Стреляли британские комендоры неважно, но все же один из снарядов, разорвавшийся вблизи левого борта Корфу, повредил его машину, и скорость эсминца стала падать. Подобно птице с перебитым крылом, Корфу стал уходить и в море, а вслед ему густым роем неслись вражеские снаряды. Но Калюжный не растерялся. Быстро поставив дымовую завесу, он надежно укрыл эсминец от огня англичан. Раздосадованный результатом стрельбы Лоренц бросил в погоню за русским эсминцем два крейсера «Ливерпуль» и «Фальмут», а сам приготовился к бомбардировке Александрии, так как отпущенное египтянам время давно истекло. Расположив свои корабли вне зоны огня береговых батарей, Лоренц обрушил всю свою огневую силу на форты «Форос Ада», «Мекс» и «Рас Эльтин», Адмирал посчитал, что пятичасового обстрела египетских укреплений будет вполне достаточно для их полного уничтожения. Прошло полчаса бомбардировки, и к эскадре приблизился Ливерпуль, сообщивший адмиралу, что с русским эсминцем покончено, но при этом флот его величества потерял крейсер «Фальмут», торпедированный противником. Тем временем, развернувшись на траверсе мыса Абу-Кир, британская эскадра неторопливо забрасывала защитников города 12-дюймовыми снарядами. Все побережье Александрии окуталось дымами многочисленных разрывов, сквозь которые то тут, то там были видны клубы пожарищ. Британские наблюдатели вновь просмотрели русских, которые все-таки прибыли на зов своего эсминца. Правда, это пока были не линкоры Колчака, а лишь тяжелые гидропланы, которые быстро приближались к эскадре Лоренса, идя на небольшой высоте. Огромные бомбардировщики типа Илья Муромец шли двумя рядами по четыре самолета, лениво помахивая крыльями. Англичане уже знали, что русские научились использовать эти махины как торпедоносцы, поэтому на кораблях сразу объявили воздушную тревогу. Со страхом и напряжением всматривались английские моряки в темные силуэты русских аэропланов, приближавшихся к их кораблям. Подобные эмоции были вызваны не только предчувствием скорого сражения с противником. Просто не каждый из кораблей адмирала Лоренса имел на своем борту пулеметные установки, несмотря на специальное предписание адмиралтейства. То, что случилось далее, было настоящим шоком для английских моряков. Не сбавляя скорости, несмотря на открытый пулеметный огонь, русские самолеты летели прямо на британские корабли, явно намереваясь бомбить их с небольшой высоты. На каждый линкор англичан, за исключением Imple Cable, приходилось по одному бомбардировщику. Imple Cable Русские летчики по ошибке приняли за флагманский корабль и его атаковали два самолета. Британцы со страхом и трепетом смотрели на русские самолеты, ожидая от них какой-то каверзы, и они в этом не ошиблись. Прорвавшись сквозь слабый заградительный огонь кораблей, не снижая высоты, русские самолеты принялись сбрасывать бомбы на палубы морских громад. Первые минуты боя англичан очень озадачила подобная тактика боя, но вскоре все стало на свои места. Руководствуясь непонятной логикой, вместо уже проверенных боем кумулятивных торпед, адмирал Колчак решил использовать новый вид оружия – кумулятивные бомбы. Упав на бронированные крышки башен или палубу корабля, они легко прожигали металл и огненной струей, врывались внутрь корабля, сжигая все на своем пути. Пройдя специальные курсы бомбометания, русские точно сбрасывали свои бомбы на крыши носовых башен линкоров, намереваясь в первую очередь поразить их, и это им удалось. Все носовые башни семи британских линкоров попали под бомбовое накрытие, причем на двух линкорах были сразу поражены обе носовые башни. Последствия попадания бомб были ужасными. Пробив броневое покрытие башен, смертельные струи огня сметали все на своем пути внутри замкнутого пространства. Несчастные комендоры либо гибли от удушья, либо получали сильнейшие ожоги. Один за другим выбывали со своих боевых постов орудийные расчеты, делая свои корабли уязвимыми перед артиллерией противника. Хуже всего была обстановка на «Имплы кейбл и «Нельсоне». Атакованный сразу двумя самолетами «Имплы Кейбл» не только потерял обе свои носовые башни, но сразу лишился командования, поскольку русские бомбы поразили боевую рубку, где находился командир корабля с помощниками. Кроме этого, бомбы второго самолета вызвали сильный пожар внутри линкора в районе порохового склада, Ничуть не лучше обстояли дела на флагмане. В результате бомбежки были приведены к молчанию все орудия передней носовой башни, над крышей которой взвелись клубы черного дыма. Из всего боевого расчета башни никто не спасся, погибнув в возникшем пожаре. Также две бомбы упали на боевую руку линкора, став причиной гибели трех человек, находившихся в ней, включая командира корабля сэра Болтона. В числе раненых оказался адмирал Лоренс, получивший осколочное ранение спины и от сильной боли потерявший сознание. Сами русские в результате этой атаки потеряли два самолета. Один из них, получив многочисленные попадания, благополучно сел на воду и был впоследствии спасен. А вот судьба второго биплана была более трагичной. Получив при атаке Нельсона повреждение одного из моторов, Он также попытался сесть на воду, но в самый последний момент неожиданно завалился на бок и со всего размаха рухнул в море. Когда корабли адмирала Колчака приблизились к мысу абукир британская эскадра находилась в плачевном состоянии. Лишенные части орудий и общего командования, они готовились вступить в сражение, главным призом которого был Египет. Русские корабли шли параллельным курсом по направлению к эскадре «Лоренса» к колонной из шести вымпелов. Первыми плыли линкоры, затем крейсер «Измаил» и замыкали строй старые броненосцы. Так и останется тайной, кто из раненых офицеров адмиральского штаба отдал приказ по эскадре бить по головному кораблю противника Но именно это роковое решение сыграло трагическую роль в битве при мысе Абу-Кир. Кроме этого, корабли британской эскадры не шли на сближение с противником, терпеливо дожитаясь его приближения. Эту пассивность в некоторой мере объясняло нежелание британцев оказаться в зоне огня береговых батарей египтян, а также утрата общего командования кораблями эскадры. В отличие от британцев, Колчак сразу поделил калибры эскадры, приказав сосредоточить огонь линкоров на импле Кейбле и Нельсоне, а броненосцев по концевому Куину. Двигаясь встречным курсом с противником, русская эскадра быстро приблизилась к англичанам и первой открыла пристрелочный огонь. Британцы не замедлили ответить, и сражение при абу началось. Идущий головным русской эскадры линкор Екатерина Великая оказался в окружении белых столбов взрывов, которые, впрочем, на первых минутах боя не принесли кораблю больших повреждений. Приказ бить по головному кораблю противника оказал скверную услугу британским морякам. Множественные разрывы вокруг русского линкора не давали возможности комендорам отделить разрывы своих снарядов от разрывов снарядов других кораблей. Сбиваясь в наведении, англичане впустую опустошали свои арсеналы, выполняя роковой приказ. Русским же удача сопутствовала с самого начала. Поединок между эскадрами еще только набирал свои громогласные обороты, когда на имплекейбле разыгралась трагедия. Снаряды русских линкоров еще только начали пристрелочно падать вокруг британского корабля, совершая привычные для начала боя перелеты и недолеты. Как неожиданно, он с грохотом взлетел на воздух, словно предрекая горькую судьбу кораблям флота Его Величества. Моряки обоих эскадр вскричали в один голос, кто от ужаса, кто от восторга, при виде столь апокалипсической картины гибели могучего творения человеческих рук. Огромный бронированный корабль развалился в одном мгновение, раздираемый ужасной силой внутреннего взрыва. Потом большинство моряков единогласно выскажутся за пожар в пороховом складе кейбла возникший после налета русской авиации, полностью отрицая возможность попадания в носовой арсенал линкора, случайного снаряда противника. Но это будет потом, а пока огромный столб темной воды, взнесенный взрывом к небесам, торжественно и медленно оседал вниз, погребая под своей массой останки линкора вперемешку с не неуспевшими погибнуть моряками. Впрочем, это зрелище ни на минуту не отвлекло внимание адмирала Колчака от командованием боя. Едва только дозорные донесли о гибели головного противника, как он тут же приказал перенести огонь Николая I и Измаила на третий корабль британской эскадры «Линкор Лондон», и сражение разгорелось с новой удвоенной силой и яростью. Теперь, когда обе эскадры уже сблизились и вели огонь из всех своих калибров, сражение вступило в свою кульминационную фазу. Отныне все зависело лишь от мастерства комендоров, количества калибров и небольшой доли везения. Прошло пять минут боя, и противоборствующие стороны нанесли друг другу первый урон. На головном линкоре эскадры Колчака и Екатерине Великой британцы снесли мачту и повредили трубу. К молчанию были приведены два орудия носовых башен От попадания вражеского снаряда в машинное отделение корабля возник пожар. В результате два котла вышли из строя, и скорость линкора сразу упала. Кроме этого, на Евстафии, по которому вел огонь Куин, видимо, не разобрав приказ флагмана, возник сильный пожар, и броненосец получил подводную пробоину по правому борту. Калибры британского линкора причинили много бед русскому кораблю, прежде чем он смог открыть ответный огонь по врагу. Но комендоры русских линкоров также не оставались в долгу перед противником, и все чаще и чаще на британских кораблях взвивались черные столбы взрывов. Подобно бульдогу, русская эскадра вцепилась смертельной хваткой в Нельсона и Лондон, стремясь одержать победу над врагом во что бы то ни стало. Так, разыграв феерический дебют, сражение стало стремительно приближаться к своему миттельшпилю, который быстро выявил заметное преимущество русской эскадры над противником, возникшее благодаря уничтожению отважными авиаторами части огневой мощи английских линкоров. Лишившись многих орудий носовых башен, англичане не могли вести адекватный огонь по противнику, и этот фактор незамедлительно сказался на результативности огня по прошествию небольшого промежутка времени. Первым кильваторный строй британцев покинул лорд Нельсон, который неожиданно выкатился в сторону русской эскадры, словно собирался ее таранить. От попадания вражеского снаряда у линкора повредила руль, и он стал выписывать сложную циркуляцию с довольно выраженным креном на правый борт. Противники продолжали энергично обмениваться ударами и следующим боевую колонну англичан, объятый пожаром, покинул Лондон, который к огромной радости египтян двигался прямо под огонь береговых батарей. У русских к этому моменту строй покинул, а затем перевернулся вверх килем броненосец Евстафий, добитый огнем британского линкора. Шедший за ним в строю Пантелеймон храбро занял место своего товарища, готовый продолжить этот неравный бой. Всего девять минут продолжалось его противостояние с врагом. За этот отрезок времени в Пантелеймона попало два крупнокалиберных снаряда, один из которых угодил в угольный бункер броненосца, а второй разрушил командирскую рубку, лишив корабль управления. Но даже и в таких условиях русские моряки продолжали сражаться, да еще как. От огня носовых 10-дюймовок броненосца Куин получил две пробоины, что делало его положение на воде критическим и грозило затоплением корабля. Кроме этого, у линкора была полностью выбита вся носовая артиллерия и повреждена одна из паровых турбин. Линкор Екатерина Великая мужественно выдержал испытание огнем противника и оставался в строю до самого последнего момента боя, несмотря на многочисленные разрушения и пожары на своем борту. Он с честью продержался весь огневой контакт с противником и только когда враги разминулись и стали расходиться, на линкоре был поднят сигнал «выхожу из боя», и героический корабль, принявший всю тяжесть британского удара, покинул место боя. Стремясь закрепить полученный успех, Колчак немедленно развернул свою эскадру, намереваясь продолжить бой и разбить врага. Едва только англичане вновь заметили идущую на сближение эскадру противника, как мужество оставило их сердца, и они устремились в бегство. Впрочем, понять их было можно. Три из оставшихся шести линкоров находились в плачевном состоянии, а на оставшихся трех кораблях были серьезные потери в калибрах, и поэтому новая встреча с русскими не сулила британцам ничего хорошего. Линкоры «Дункан» и «Белл Орк» уже получили повреждения от огня противника после выбытия из строя «Нельсона» и «Лондона». Что же касается последнего из линкоров Лоренца Альбемарла, то его носовая артиллерия серьезно пострадала после налета русских самолетов и полностью исправными были только орудия кормовой башни. Когда русские корабли совершили поворот и развернулись в строй, то, приблизившись к мысу Абукиру, они увидели лишь хвост британской эскадры, быстро уходящей в сторону Хайфы. Возле потерявшего управления Нельсона находился крейсер дрек который пытался снять с борта линкора штаб адмирала Лоренса, но сделать это ему мешал огонь русских крейсеров «Очаковый когул». Отвернув от эскадры для оказания помощи морякам с погибшего Евстафия, они мужественно вступили в схватку с прикрывавшим дрека Ливерпулем. Положение дела на борту самого Нельсона было плачевным. Лежа в адрифе на время эвакуации раненого адмирала на крейсер, Нельсон время от времени вел огонь по русским крейсерам, пытаясь отогнать их прочь, но большой крен линкора сводил результативность его огня к нулю. Возвращение эскадры Колчака подвело окончательную черту в сражении при Александрии адмирал вновь поделил огонь своих калибров обрушив огневую мощь александра третьего николая пер на нельсон тогда как Измаил с панттелеймоном обрушили свою мощь на крейсера милостью оставив борьбу с лондоном египтянам заключительный этап боя был непродолжительным имея перед собой противника с двукратным перевесом нельсон смог провоевать с врагом всего лишь девять минут после чего стал тонуть получив несколько подводных пробоин. Такая же судьба постигла и крейсер «Дрэк», в отличие от Ливерпуля, не пожелавшего покинуть обреченный флагман. Храбро вступив в бой с русскими кораблями, он был поражен снарядом с линейного крейсера «Измаил» и затонул. Счастливо избежал неминуемой гибели Лондон. Осознав безвыходность своего положения, капитан Блэк Стоун приказал выбросить белый флаг под радостные крики египтян, посчитавших себя победителями над могучим линкором. Пока адмирал Колчак ставил победную точку в битве при Абу-Кире, остатки британской эскадры стремительно уходили в сторону Хайфы. Преследования не было, но все же число кораблей флота Его Величества сократилось на одну единицу – Получив многочисленные повреждения в бою, во время перехода англичане были вынуждены оставить линкор «Куин», предварительно сняв с него всю команду. Оставшись один, корабль продержался на плаву еще несколько минут, после чего затонул. Победа над англичанами далась русским дорогой ценой. Погиб один из броненосцев от огня врага серьезно пострадали екатерина великая пантелеймон и крейсер Кагул, которым требовался срочный ремонт дома а пока все три корабля были приведены в порт александрии где их как национальных героев приветствовали египтяне которые руками русских моряков получили полную свободу коронилов по достоинству оценил храбрость своих матросов щедрый дождь наград обрушился на моряков и в первую очередь на адмирала Колчака, удостоенного ордена Андрея Первозванного, высшей награды России. Совершенно иной была реакция Лондона, когда выяснилось, что потери русских составляют всего один старый броненосец. Премьер-министр Ллойд Джордж рвал и металл в своих телеграммах, отправленных на Мальту и в Айфу, грозя всевозможными карами морякам, так бездарно провалившим операцию. Но все это было хорошо скрыто от посторонних глаз. После событий при мысе Абу-Кир, господину Вудстоку не оставалось ничего другого, как смириться с появлением русской базы в Александрии и с ловкостью истинного английского джентльмена он изящно вывернулся из щекотливого положения. Сделав вид, что ничего существенного между боевыми союзниками не произошло, он свалил всю ответственность на покойного Лоренса, который проявил самоуправство в столь деликатном деле. Британская эскадра всего лишь была направлена для эвакуации английских подданных, находящихся в Александрии и Каире. Правительство и его величество король выражают огромную благодарность русским морякам за спасение англичан с тонущих кораблей, и надеются, что впредь подобных недоразумений между союзниками не будет. Оперативные документы Из секретного послания Ставки Верховного Командования командующему 3-й армией генералу от инфантерии Маркову от 1 декабря 1918 года. Раскачка и ожидание благоприятных условий в нашем нынешнем положении недопустимо. Объясните это офицерам своего штаба и всей армии. Родина требует от вас последнего, самого решающего броска на столицу Германского Рейха. Дорогой Сергей Леонидович, то, что требует от вас ставка, это не авантюра, а хорошо продуманная и тщательно выверенная операция. Всё, что требуется от вас, это форсировать Одер и выйти к передним подступам Берлина. Для выполнения этой задачи уже проводится переброска наших резервов для пополнения рядов вашей армии. Большинство из передаваемых вам полков полностью укомплектовано и вооружено автоматами. Из-под Кёнигсберга к Юстрину в ближайшие часы по железной дороге будут доставлены осадные гаубицы, которые вместе с шестью бронепоездами будут составлять ваш ударный кулак. Все поезда полностью переобуты на европейскую колею. Кроме этого, в вашем распоряжении специальная понтонная дивизия генерал-майора Рашевского, с помощью которой вам надлежит форсировать Одер. Срок проведения операции назначен на 7 декабря этого года. Предвидя ваши предположения о переносе срока начала операции, заявляем вам сразу, Пересмотр установленной даты невозможен по независящим от нас обстоятельствам. Полный план предстоящей операции вам будет передан сфельдъегерем в самые ближайшие часы. Предупреждаем вас о соблюдении полной секретности. Специальное приложение к плану операции должно быть вами немедленно уничтожено по прочтению. Его содержание касается только вас и начальника вашего штаба. Никто более из офицеров штаба и армии, независимо от занимаемого ранга, не может быть допущен к этому высланному вам приложению. Нам нужна победа, и мы верим в вас. Корнилов и Духонин Из шифровки командующему Балтийским флотом, адмиралу Счастному, от генерала Духонина от 26 ноября 1918 года. В связи со скорым началом проведения новой наступательной операции силами вновь созданного Западного фронта, вам предписывается быть готовым к проведению высадки десанта на территорию врага. С этой целью необходимо перебросить в мемель ударную группу в составе линейных крейсеров «Бородино» и «Наварин», а также отряды эсминцев и гидропланов. Все руководство этой группой возлагается на адмирала Беренса. Время и место высадки вам будет сообщено дополнительно. Генерал Духонин. Шифровка из ставки Верховного Главнокомандования генерал-губернатору Алексееву от генерала Духонина от 1 декабря 1918 года. Милостивый государь Михаил Васильевич, благодарю вас за проделанную работу относительно бумаг, касающихся Мальтийского ордена. Прошу вас незамедлительно переслать копии с них фельдъегерям вставку, а оригиналы оставить у себя для предъявления их господам-дипломатам. Еще раз прошу уточнить через специального поверенного в Мадриде позицию Испании, попросить его соблюдать полную осторожность и завуалированность. Приказ о внесении ясности в эти дела будет передан ему в самый последний момент для исключения возможности утечки информации. Генерал Духонин Из специального донесения командующего германским флотом адмирала Шейера кайзеру Вильгельму от 15 ноября 1918 года «Спешу сообщить вам, что крейсер Дрезден с десантом и запасами топлива для одного из дирижаблей отправлен в указанную вами точку». Согласно последним сводкам, он благополучно миновал фареры. Ориентировочный срок прибытия – 25-26 ноября. Гросс-адмирал Шейер. Секретная телеграмма от командующего объединенным британским флотом адмирала Честерфилда контр-адмиралу Майлзу от 30 ноября 1918 года. В связи с большими потерями, которые наш флот понес в последнее время, а также резко ухудшающейся обстановки в районе канала и прилегающей к нему территории морского побережья, вам предписывается следующее: возглавить и привести в Портсмут все находящиеся в Средиземном море крупные корабли для защиты метрополии, в первую очередь линкоры крейсера именно носцы необходимо оставить в Бейруте, Латакии и Мерсине для поддержания нашего экспедиционного корпуса в Турции. В случае необходимости для защиты наших баз можете оставить один из линкоров на Мальте или в Гибралтаре. Адмирал Честерфилд из срочного сообщения вице-короля Индии лорда Челмсфорда премьер-министру Ллойд Джорджу от 30 ноября 1918 года. Дорогой сэр, согласно последним сообщениям, поступающим из Лхасы, в Тибете на религиозной почве происходят большие волнения. Основной причиной их послужил приезд к Далай-ламе Юрия Рериха, которого многие тибетцы воспринимают как их нового мессию. Наш поверенный в делах Тибета мистер Кеннинген неоднократно встречался с Далай-ламой с целью его решительного отказа в поддержке русского самозванца. Определенные успехи в этом деле уже достигнуты, но правитель Лхасы опасается действий со стороны простого народа, который и является главной силой Юрия Рериха. Если не предпринять экстренных мер вплоть до физического устранения самозванца, то процесс может принять необратимый характер. С уважением, лорд Челмсфорд.